ПЛАНИРОВАНИЕ преступления. Майк, Алекс и Марко втащили аппарат на второй этаж дома и установили в свободной спальне. Дальнейшее Алекс надолго запомнил как одно из самых захватывающих и острых ощущений в жизни. Мы вскрыли машину, вынули чипы памяти и выяснили, какой там используется процессор. Я предположил, что в крупной корпорации сборка в режиме конвейера сопровождается стрессом, так что инженеры могли быть немного усталыми и немного ленивыми или невнимательными. Я оказался прав. Они использовали чип 6809, подобный чипу 6502, такой же, как в компьютере Apple II или Atery. Это был восьмиразрядный чип с объёмом памяти 64 килобайта. Я знал его в лицо, так как уже программировал ассемблер. Автоматы, подобные тому, что выбрал «Алекс», использовались во многих казино последние 10 лет. Казино невыгодно часто обновлять парк аппаратов, так как комиссия Лас-Вегаса по играм должна изучить программу аппарата, чтобы убедиться, что никто не будет обижен. Ни игроки, ни казино. Разрешительный процесс может затянуться на долгие недели, поэтому казино предпочитает держаться старых аппаратов как можно дольше. Для команды это был шанс, что старая машина будет иметь устаревшую программу, которую будет проще взломать. Компьютерная программа, которую они обнаружили в чипе, была в двоичной системе. ряды единиц и нулей, то есть основной вид компьютерных программ. Чтобы начать работать с программой, сначала нужно было произвести конвертацию, которую совершают манипуляторы и программисты, когда восстанавливают процесс создания какого-либо продукта, переводя из двоичной системы в форму, которую удобнее оперировать программистам. Алекс нуждался в реассемблере, чтобы перевести код. Четверка не хотела покупать программное обеспечение официально. Это было равносильно намерению в общественной библиотеке заказать руководство по изготовлению бомбы. Парни написали собственный реассемблер. Усилия, которые Алекс описывает так. Это, конечно, не кусок пирога съесть, но было забавно и относительно легко. Найти нужные разделы программы обычно программисту совсем не трудно. Дело в том, что человек, пишущий программу, сразу как бы размечает дорогу, оставляя примечания и комментарии, объясняющие функции каждого раздела, как, например, книга может иметь заглавие, части, главы и подзаголовки в пределах главы. Когда программа переведена в цифровую форму, которую машина может читать, дорожная разметка игнорируется. Компьютеру или микропроцессору она не нужна. Восстановленный через реассемблер код теряет дорожную разметку и становится похож на карту, где нет ни одного названия городов, магистралей, улиц. Ребята просматривали страницы кода на экране, разыскивая ключ к основным вопросам. Какова здесь логика? Как тасуются карты? Как выбираются карты замены? Но главным для парней в данный момент был поиск кода для генератора случайных чисел. Предположение Алекса, что японские программисты могли сделать ошибки при написании программы генератора случайных чисел, оправдались. Написание нового кода. Алекс испытывал законную гордость, описывая достижение. «Мы были сильными программистами и отлично все сделали. Мы нашли код программы, превращающий цифры в карты на табло игрального автомата, а затем дописали на языке C часть, которая делала то же самое», — говорил он. «У нас был стимул, и мы работали сутками. Прошло 2-3 недели, прежде чем мы четко поняли, наконец, что происходит в программе. Это выглядит так. Вы делаете некоторые предположения, пишете новые куски программы, Перемещаете их в компьютерный чип, чип возвращается в машину, и смотрите, что происходит. Например, мы запрограммировали порядковые номера карт над их изображением на экране. Так мы выяснили, как программируется сдача карт. Комбинация проб и ошибок и постоянного анализа довольно быстро привела к тому, что код начал обретать для нас смысл. Так мы совершенно точно поняли, что числа в компьютерной программе превращаются в карты на экране. Мы надеялись, что генератор случайных чисел будет относительно простым. И это было именно так в начале 90-х годов. Проведя небольшие исследования, я понял, что этот генератор написан Дональдом Кнутом еще в 60-е годы. Авторы программы не стали изобретать ничего нового. Они просто взяли существующие разработки по методу Монте-Карло и скопировали в свою программу. Мы выяснили, какой алгоритм они использовали в своем коде, для случайной выборки карт. Он называется линейным регистром сдвига с обратной связью. И это был превосходный генератор случайных чисел. Но очень скоро они поняли, что этот генератор случайных чисел имеет фатальный пробел, который делает их задачу значительно легче. Майк объяснил, что это был достаточно простой 32-битный генератор, так что взломать его не было сложно. А после нескольких хороших оптимизаций стало почти тривиально. Итак, производимые генератором комбинации не совсем произвольные. По мнению Алекса, есть серьезная причина, почему это не так. Если они абсолютно произвольны, то не могут быть созданы неравные условия. Некоторые автоматы выдают два последовательных королевских флеша. Это не должно случаться вообще. Поэтому конструкторы хотят быть уверены в том, что у них правильная статистика или им кажется, что они не могут контролировать игру. Другая вещь, которую конструкторы не понимали, когда создавали свой автомат, и это главное, им просто не нужен настоящий генератор случайных чисел. Обычно это 10 карт в розыгрыше. 5 сдаются сначала, и по одной для замены каждой из пяти, появляющейся, если игрок пожелает заменить. В ранних версиях автоматов эти 10 карт выбирались как 10 последовательных случайных чисел в генераторе. Итак, Алекс и его партнеры поняли, что программа в том автомате, который они изучали, недостаточно продумана. Из-за этих ошибок они увидели возможность написать очень простой, но элегантный алгоритм, который сокрушит машину. Фокус, казалось Алексу, заключался в том, чтобы начать игру, увидеть, какие карты сдаст автомат, и уже дома скормить эти сведения своему компьютеру и с помощью своего алгоритма просчитать положение, в котором находится генератор случайных чисел и через сколько номеров будет сдан ожидаемый королевский флеш. Итак, мы работали на нашей тестовой машине и пробовали нашу маленькую программу, и она точно сообщала нам предстоящие последовательности карт. Мы все были приятно взволнованы. Алекс приписывает это волнение осознанию того, что вы умнее кого-то и можете переиграть его. А в нашем случае еще и заработать немного денег». Алекс приписывает это волнение осознанию того, что вы умнее кого-то и можете переиграть его. А в нашем случае еще и заработать немного денег. Они отправились в магазин, отыскали там наручные часы Косо с возможностью отсчета десятых долей секунды. и купили сразу три штуки для тех троих, кто собирался быть в казино. Ларри должен был оставаться у компьютера. Они были готовы начать проверку своего метода. Один из команды должен был начать игру и сообщить набор карт, которые ему выбрасывал автомат. Масть и старшинство каждой из пяти карт. Ларри вводил бы эти данные в их собственный компьютер. Хотя их машина и не принадлежала к известным брендам, Это был очень приличный компьютер для их целей, поскольку его процессор был во много раз быстрее тех, что использовались в японских игральных автоматах. Всего за несколько мгновений вычислял точный момент времени, который должен быть установлен в один из таймеров Casio. Когда таймер заканчивал отсчет, человек у игрового автомата должен был нажать кнопку «игра». Правда, требовалось точности в доли секунды, Но это было не слишком сложно, как объяснил Алекс. Двое из нас какое-то время занимались музыкой. Если вы музыкант, и у вас хорошее чувство ритма, то вы можете нажать кнопку в нужный момент в пределах 10 миллисекунд. Если бы все сработало по плану, то машина должна была сдать желанный королевский флеш. Они делали это на своем автомате, и практиковались до тех пор, пока каждый из них не научился добиваться почти стопроцентной удачи. Они победили автомат и сделали его своим рабом. Они приняли настоящий хакерский вызов и добились успеха. Это знание могло сделать их богатыми. Было увлекательно мечтать об этом. Удастся ли им реализовать свои мечты в дебрях казино?